когда желаемое принимается за действительное. Глава четвертая. Конечно, Андрейке котенок все изложил намного проще. Опустил самые страшные и тяжелые моменты, но все равно мальчик то и дело подозрительно шмыгал носом или сжимал свои маленькие кулачки. Кое-что он не понял, но не осмеливался переспросить, чтобы не оборвать плавную нить этого потрясающего рассказа. Зато теперь он знал самое главное – ни за что. И никогда он не расстанется со своим маленьким другом. Ни за что и никогда больше не позволит его обижать. Котёнок понял это. Закончив своё печальное повествование о том, Он впервые в жизни сам потёрся головой о маленькую тёплую руку. И внезапно где-то внутри него зародился новый, доселе никогда не производимый им или его собратьями звук. Постепенно звук креп, и вырвался наружу. Впервые в жизни котёнок сладостно и самозабвенно урчал. полуприкрыв глаза и всем своим телом он ощущал тепло и защиту, которые исходили от его высокого, но совсем не глупого друга. Как он смотрел на мирно спящее человеческое существо, и, наверное, первый раз в жизни ему не хотелось рвать когтями и убивать. Ему не хотелось изводить, раздражать, злить и морочить, насылая страшные видения и внушая ещё более страшные фантазии. Андрейка улыбался во сне. Ему снилось чисто поле. Какие же всё-таки глупые эти взрослые, не могли объяснить ему, что такое чисто поле. Вот же оно перед ним, такое большое-большое, просто громадное и чистое-чистое. Он щурится от этой сияющей чистоты. Кто-то большой и добрый подходит к нему и берёт его за руку. Он большой и сильный, с густой бородой, но Андрейка не боится его, ведь он русский богатырь, Добрыня Никитич или Илья Муромец. Я когда вырасту, «Тоже буду богатырь!» — говорит Андрейка. «Ты уже богатырь!» — отвечает Илья Муровец. «Или Добрыня Никитич, садись на моего коня!» Конь страшно большой, с длинной черной гривой. Он бьет копытом, и так и хочется ему пуститься в скачь. У Андрейки захватывает дух. «Вот они уже скачут по чистополю!» Только ветер свистит в ушах. «Э Ге-ге-ге-ге-гей, быстрее, ещё быстрее. Супермен попытался догнать их. Фу, куда ему? Он только рукой махнул. Андрейка помахал ему: "Не расстраивайся. Это же я, великий русский богатырь Андриан Сергеевич, Андрей Колыбаев". Котёнок смотрит на него. и ему тоже становится хорошо. Как тогда, когда он впервые прижал его к себе, и он почувствовал теплоту человеческого тела и услышал удары сердца. Он вспомнил, что все это уже было когда-то давным-давно, в другой жизни, ему было тепло и уютно, потому что вокруг были теплые тела его братьев и сестер, кузин и кузенов. Все они вместе прижимались друг к другу и слышали удары своих сердец. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Это означало мир и покой. Потом он совсем забыл и такие слова, и что они означали. Потом жизнь превратилась для них всех в сплошной кошмар. Он научился ненавидеть, научился убивать, научился быть всегда на стороже. опасаясь предательского удара в спину, научился отражать такие удары. Позже в мире высоких и глупых он имел дело с их детёнышами. Они, как правило, плакали, когда он шипел на них или отказывался играть. Его наказывали, оставляли без еды, били, что были эти побои по сравнению с тем, что он пережил на острове. Но всё равно с каким-то сладостным наслаждением он на них нанихал ночные кошмары, морочил им головы галлюцинациями и внушал: "Нет, сейчас лучше не думать и не вспоминать о том, что он им внушал". Андрейка что-то пробормотал во сне и сбросил с себя одеяло. "Здесь, пожалуй, действительно жирговато", подумал котёнок. "Но так дело не пойдёт". одеяло послушно укрыло ребёнка, а в приоткрывшуюся балконную дверь влетел ласковый приутренний ветерок и зашуршал занавеской, повеяло свежестью. Котёнок спрыгнул с подоконника, мягко ступая, пока в рупу подошёл к кровати, запрыгнул и уютно устроился под боком у Андрейки. Ему предстояло принять важное решение. Первое единственное и, скорее всего, последнее в своей недолгой жизни. В немедленной расплате за это решение он нисколько не сомневался, и ему хотелось, может быть, в последний раз в своей жизни ощутить мир и покой, то блаженное чувство, которое так внезапно пробудилось в нем и жило, прячась где-то в уголке сознания, и благодаря которому он научился размышлять думать, а вот теперь и принимать решение. Конь под Андрейкой расправил могучие крылья и поднял его в воздух. Мимо проплывали облака, он оглядывал окрестности, прикрыв рукой в железной перчатке глаза от солнца. На голове его сверкал шлем, а с руки свишалась булава, как на картинке художника, который рисовал богатырей Ну, мама еще всегда говорила «писал». Ну да, это как писаная красавица. Андрей-ка помню, не дурак. Он еще много кого написал. Аленушка там, Ивана-царевича на сером волке. Но это не важно. А внизу под ним люди были маленькие-маленькие, как муравьишки, и все махали ему руками «Привет тебе, богатырь земли русской!» А деревья и реки были как у художника, а фамилия которого похожа на мороженое, мороженое Джин-Джи. Все подсвечено такими секретными лампочками, так что картины светятся изнутри, а люди все смотрят и смотрят на них и все думают, куда же художник так хитро запрятал эти лампочки. Конь внезапно оборотился с соколом, Не иначе проделки какой-нибудь ведьмы или бабы-яги, а то и самого доктора зло. А попробуй усиди на соколе, да еще в кольчуге и шлеме, да еще когда булава вниз тянет. Ой, мамочки, неужели он так и разобьется во цвете лет? Эх, надо было все-таки быть суперменом, он хоть сам по себе летает. Падение прекратилось. Андрейка ощутил, как парит в воздухе, и его тело послушно его воле то поднимается вверх вместе с тёплыми потоками воздуха, то опускается вниз. "Уж не стал ли я воздушным змеем", подумал Андрейка и плавно опустился на траву. Трава была мягкая и мокрая. "Мамочка моя, неужели описался?" запаниковал Андрейка. "Фу, какой конфуз!" Он тут же проснулся и открыл глаза. Очень странно. Он должен быть в спальне вместе с мамой. Он прекрасно помнил, как после отъезда папы на симпозиум, а Виктор жив в скаутский лагерь, никак не мог заснуть один в комнате, и мама унесла его к себе. Но вокруг росли пушистые высокие ель и сосны. Он сидел на махкой траве, мокрой от утренней росы, на лесной полянке, а над ним по синему-синему небу медленно и величаво проплывали белые-белые облака. Наверное, он все-таки еще спал. Так иногда бывает. Думаешь, что проснулся, а на самом деле просто попадаешь в другой сон. Интересно, а кто он в этом сне? Андрейка оглядел себя. Его родная синенькая пижама с медведями и босые ножки уже понемногу замерзают, вымокнув в росе. Странный какой-то сон, очень похожий на правду. Ну да ладно, ничего не поделаешь. Давайте, показывайте, что там дальше. Андрейков встал, отряхнул прилипшие хваинки и смело отправился в лес. Ну, он ведь в осне не заблудится. Босиком по лесу идти было совсем неудобно. Мало того, что мокро, так еще хвоинки колются, шишки прямо под ножки лезут. И что это за сон такой, как сказал бы папа, натуралистический? Он, Андрейка, конечно, юный натуралист, но не до такой же степени. Откуда-то раздалась очень знакомая электронная музыка. Та-ти-та-та-та, та-ти-та-та-та. Та Он почувствовал какую-то странную тяжесть в кармане штанишек, да там с роду ничего не было, даже носового платка. Мама всегда приносит его и кладёт на всякий случай под подушку. Опять раздалась знакомая мелодия. Андрей засунул руку в карман. Ух ты, вот это да. Он сразу забыл про мокрые ножки, шишки и колючие хвоинки. Мобильник самый настоящий его собственный алло он нажал кнопку с зелёной трубкой я вас слушаю привет старик это френки что делаешь к своему величайшему удивлению услышал он в трубке бодрый голос своего невидимого друга хоть все старательные притворялись что видят френки андрей знал что тот был невидимым но Порода у него такая, что поделаешь. Что делаю? Андрей как огляделся кругом. Да вот гуляю. А, ну гуляй, гуляй. Увидимся ещё. Пока. А ты что, звонил-то? Я? Ах, да. О, не знаешь, сколько времени? А то мои часы куда-то запропали. «Полшестого», — уверенно сказал Андрейка, не имея ни малейшего понятия о времени. «Ох, мне пора бежать! Очень важная встреча!» «Симпозиум», — уточнила Андрейка. «Во-во, точно! Ну, пока!» «Пока!» Андрейка с сожалением уставился на замолчавший телефон. Прямо как в кино. Он тут же вспомнил о своих босых ложках. «Сейчас позвоню маме и скажу, что я босой. Пусть принесет мне сандалики». Нет, маме лучше не надо. Что я зря волновать? Вдруг прибежит и заберёт меня из такого клёва сна. Не, это уж мне бы только сандалики, и я ещё согласен поспать. Позвоню-ка я в "Беру добрых услуг". Какой там номер? Он деловито нахмурил брови и потыкал в кнопки телефона. Алло? Беру добрых услуг. Трубки действительно раздались сначала губки, а потом приятный женский голос сообщил. «Бюро добрых услуг, слушаем вас!» Андрейка ошарашенно взглянул на трубку, потом хлопнул себя по лбу. «Ах, да, это же самый настоящий мобильник, мне ведь Френки по нему звонил!» «Однако, какой я молодец! Сразу попал, куда надо!» «Бюро добрых услуг?» – переспросил он на всякий случай. «Слушаем вас!» подтвердил всё тот же приятный голос. Андрей кат кашлялся и важно произнёс: "Ну какая жалость, никого из знакомых рядом. Мне нужны мои сандалики. Они стоят в прихожей, такие коричневые, с одним Микки Маусом. Там был и второй, но он потерялся где-то. Я Андрейка", на всякий случай уточнил он. "Сижу в лесу. Вообще-то я сплю, но сейчас в лесу. Тут мокрые шишки колются". «Вот только маму не разбудите!» – поспешно добавил он. «Спасибо за заказ. Ждите!» И телефон отключился. Андрейка уселся на пенек, подобрал под себя ножки и приготовился ждать. Все-таки это самый замечательный сон. Интрактивный! Это заковыристовое слово все время повторяла мама, когда хотела купить им с Виктошей билеты в театр. Нам бы хотелось посмотреть какой-нибудь интерактивный спектакль, говорила она. Интерактивное действие вот что нужно современным детям. Просто сидеть и смотреть спектакль им уже недостаточно, это и хорошо. Интерактивные зрелища и игры приучают наших детей к самостоятельности. Она ещё много чего говорила. Андрей-ка, конечно же, не запомнил, но это словечко интерактивный так и врезалось ему в память. Кроме того, спектакль, на который они в конце концов попали, был действительно килёвый, прямо крутой, одним словом, интерактивный. Они лазали по каким-то лестницам, скатывались с горок, убегали от пиратов, а под конец нашли клад. Интересно, а что его в сегодняшнем сне ждёт? Дети, которые были на представлении вместе с ними, говорили, что есть спектакль, где спасают принцессу. Нет, Андрейка лучше предпочёл бы клад. А то спасёшь принцессу и придётся на ней жениться. А у него и так с этой женитьбой одни проблемы. С одной стороны, ему нравится Оля. Она выдумщица, всё понимает, с ней интересно играть. Но с другой стороны, Как быть с Люси из фигурного катания? А ещё в детском саду Маша, Вика и Лара Карача, что в самом деле всем девчонкам так нужно жениться. Он бы с радостью играл бы с ними со всеми, а они начинают ссориться, обижаются. Странные эти люди, женщины. Ещё страннее, чем взрослые. Вообще-то он не прочь, когда вырастет, жениться на маме или на Виктоше. Но мама говорит, что уже замужем, и второго мужа ей не прокормить. А Виктоша только фыркает и хохочет. Андрейка вздохнул и тут увидел под пеньком свои сандалики. Вот они внизу. Только ножки опусти. Он огляделся по сторонам, никого не было. Никто не просил расписаться и дать полтинник за доставку. Ну и прекрасно. Андрейка быстро обулся и от радости даже запрыгал вокруг пенька. Теперь он готов на подвиги. Можно смело двигаться дальше. И он устремился в глубь таинственного леса, чтобы поскорее узнать, что ждёт его там в конце этого захватывающего интерактивного сна. Было необыкновенно приятно вот так топать одному по этому незнакомому лесу больше всего успокаивало то, что абсолютно нечего бояться. Как только станет хоть чуть-чуть страшно, надо просто сразу проснуться и всё. Эх, как жаль, что никто так и не увидит этого. Одно дело гулять одному на детской площадке посреди двора. Мама отказывает ему даже в этом маленьком удовольствии. А другое брости одному неизвестно куда, через этот дремучий страшный лес, полный неизведанных опасностей и сказочных приключений. Ну, в том, что опасности и приключения обязательно будут, Андрейка ни чуточки не сомневался. Вон, может быть, там, за тем деревом, или вон, за тем, притаилась баба-яга или леший, а может, лиха огноголазый Андрейка даже слегка поёжился от таких мыслей, но не испугался. Нет, ведь он храбрый богатырь. Нет, пожалуй, богатырём он уже был. Он доблестный рыцарь короля Артура. Подобрав какую-то суковатую палку, Андрейка встал в боевую стойку. "Эй, подлый Мордрит!" крикнул он звонким голосом. "Выходи на бой!" До областный рыцарь Андриан вызывает тебя на честный поединок, чтобы отомстить тебе под заму псу за смерть великого короля Артура. Эх, хорошо получилось. Андрейка даже огляделся по сторонам. А, никого нет. Мог бы хоть кто-нибудь одним глазком заглянуть в его сон. А так ведь будешь рассказывать, не поверят, скажут: "Выдумываешь, фантазёр ты, Андрейка". И всё. И почему всегда так бывает? Когда шишка падает с дерева и щёлкает тебя по носу, а ты просто не можешь сдержать слёзы, кто-то обязательно оказывается рядом и начинает жалеть тебя как маленького, уговаривать. А когда ты плачешь уже от обиды, что оказался в такой нелепой ситуации, начинают стыдить, ущевать: "Мужчины не плачут, какой же ты богатырь, что ты разнюнился, как девчонка". и не понимать, что этим только сильнее ранит рыцарское богатырское сердце. А вот сейчас, когда он такой храбрый и бесстрашный, ага, вон там шевелятся кусты. Послышалось приглушённое топотня, кто-то тяжело сопит и удирает в лес испугался. «Меня? Эй, постой, погоди!» И Андрейка храбро бросается в погоню, белькают деревья. Андрейка ловко перелезает через поваленные стволы, продирается через разросшиеся нижние ветви ели, преодолевает небольшие поросшие тины и заваленные опавшей холмой. Вою и листья мрисные болота. Впереди ясты не слышится что-то приглушённое сопение и топанье. Куда же ты бежишь? Я добрый. Я не сделаю тебе зла. Наконец деревья начинают редеть. Андрейkappa почувствовал под ногами хорошо утоптанную тропинку и побежал ещё быстрее. Тропинка вывела его на небольшую поляну. На поляне стоял очень знакомый домик. Он столько раз пытался его нарисовать, но ни мама, ни папа, ни Виктоша никак не могли понять, как он выглядит. А он вот, именно такой, о каком он рассказывал. Домик, замок, застенок, небоскреб. Значит, Андрейка еще раз огляделся кругом и громко-громко прокричал. «Эй-эй, монстры-дандалы!» Это же я, Андрейка! Тот час со всех сторон из-за деревьев, из-под сваленных в кучу стволов, из зарослей кустарника на поляну стали выходить испуганные, волшеглазые, лохматые монстры-дандалы. Они громко сопели и топали своими руками. огромными, чуть согнутыми в коленях ногами, а руки их при каждом шаге двигались туда-сюда, туда-сюда, как при игре в паровозик. Признав в непрошенном гости Андрейку, они радостно загомонили, залопотали что-то на своем тарабарском языке, суровой, и, дружно топая и сопя, обступили. пили Андрейку со всех сторон. Каждый считал своим долгом пожать ему руку и похлопать по плечу. Андрейка с удовольствием жрал протягиваемые ему руки, больше похожие на лапы, покрытые с внешней стороны мягкой, рыжеватой, курчавой шерстью. И не переставая восхищённо бормотал: О, монстры-данделы. Я же говорил, что вы есть. А они все смеялись. Вы выдумщик, фантазёр. А вы есть. Вот здорово. Монстры-данделы были самыми лучшими на свете игронами. Во что только они не переиграли: с Андрейкой и в прятки, и в салки, и в жмурки, чехарду. Ка це концов он просто без сил повалился на землю. Монстры Дандалы немедленно повалились на землю рядом с ним. Один подсунул ему под голову свои пушистые ноги с огромными ступнями. Андрейка благодарно улыбнулся ему. Монстры улыбнулся в ответ, и вскоре уже все монстры Дандалы радостно улыбались. Андрейка стал рассказывать им о своих подвигах, как он летал на богатырском коне, и хотя говорил он не на суровой, монстры дандалы прекрасно понимали его. Время от времени они кивали головами и переговаривались между собой, какой молодец, какой храбрец, и он наш друг, наш дорогой друг. Потом они все так же лежали на поляне и пели на суровой разные страшные песни. Андрейка очень хорошо пел на суровой. Правда, дома никто не понимал, о чем он поет, и постоянно приходилось объяснять. А здесь они пели все вместе о победах над ужасными злыми монстрами, которые приходят из темноты и пугают детей. О том, как приручить того, кто живет под кроватью, не будет выйти скрипеть, а будет всю ночь охранять твои тапочки. Да много еще о чем, разве все упомнишь? А потом случилась ужасная неприятность. У Андрейки страшно разболелся живот. Монстры Дандалы засуетились, забегали, залопотали на суровой. Живот болел так сильно, что Андрейке уже захотелось проснуться и позвать маму. Но тут кто-то из монстров Дандалов предложил обратиться к лесному доктору. Андрейке стало страшно интересно, ведь он всегда знал о лесных докторах. Но если быть абсолютно честным, ни разу не видел одно, ни одного. А тут он придёт и будет лечить его. Вот здорово. Разумеется, Андрейка сразу же согласился. У него даже живот стал меньше болеть. Тогда один из монстров Дандалов, самый быстрый, отправился за лесным доктором. Остальные остались с Андрейкой и развлекали его, рассказывая ему сказки. То ли сказки были такими увлекательными, то ли лесной доктор оказался где-то поблизости. Но время пролетело мгновенно. И вот Андрейка увидел настоящего лесного доктора. Он был точь-в-точь точь таким, как он его себе и представлял, и даже еще лучше – ростом художника. Он был чуть ниже дома замка за стенкой небоскреба, но все равно Андрейке пришлось высоко-высоко задрать голову, чтобы разглядеть его. Он опустил свою ладонь, Андрейка целиком поместился на ней, как на скоростном лифте он поднял его к самому своему лицу. внимательно посмотрел на андрейку своими красными глазами и сразу понял, что у него болит живот это глаза у него такие ему не надо ни о чём спрашивать не надо никого щупать или простукивать не надо мерить температуру он только посмотрит внимательно и сразу знает у кого что болит лесной доктор дал андрейке волшебную пилюлю Она была размером с яблоко. От неё надо было откусывать по кусочку, и в отличие от обычных пилюль, она вовсе не была горькой или противной, а каждый раз становилась того вкуса, который ты выбирал. Андрейка сначала пожелал вкус клубничного мороженого, затем шоколада. Затем опять мороженого, но крем-брюле. Затем решил вспомнить вкус ириса, кис-кис. И заесть его вишнёвым пирогом. Последний кусочек он съел со вкусом карамели Чупа-Чупс, кофе со сливками. Мама постоянно говорила: "Кофе со сливками не для маленьких, кушай фруктовый". А ему так хотелось попробовать. Короче, пилюля Андрейки очень даже понравилась. Живот перестал болеть. В благодарность Андрейка подарил лесному доктору свой мобил Жалко, конечно, но ему-то он был нужнее. Не надо будет бегать за ним по всему лесу искать. Андрейка и сам пообещал как-нибудь звякнуть ему на досуге. Лесной доктор ушёл очень довольный и счастливый. Ещё бы. Каждому хочется иметь свой собственный настоящий мобильник. Андрейка решил отправиться дальше. С монстрами дандолами, конечно, было хорошо. Родственный, так сказать, душа оказались. Ну уж очень хотелось узнать ему, что же там дальше: клад или всё-таки придётся жениться. Монстры Дандалы напоследок спели с ним песню о суровых буднях отважных рыцарей-богатырей. Он обещал как-нибудь обязательно заскочить к ним ещё раз. Они крепко обняли его на прощании и долго-долго махали вслед руками. больше похожими на огромные лапы, покрытые рыжеватой шерстью. Андрей кошёл дальше и дальше. В животе урчало всё сильнее и сильнее. Чудодейственная пилюля леснова доктора, конечно, вылечила его, он в этом ни чуточки не сомневался, но нисколечко не насытила. Вообще-то всё это здорово, думал Андрейка. Ну пора бы уже и просыпаться. Проснуться никак не получалось, и он начинал сердиться. У мамы уже, наверное, и завтрак давно готов. А он всё спит и спит. Что это за ерунда такая? Обычно стоит проголодаться, так сразу и просыпаешься. Может быть, в этом сне для того, чтобы проснуться, надо что-нибудь сделать. какую-нибудь на рузо лесть, как Алиса из страны чудес. А когда будешь падать, обязательно проснёшься от страха. А если нет, ему уже совсем не хотелось знать, чем закончится этот сон. Я обязательно вернусь и досмотрю его, обещал он сам не знаю кому. Ведь у человека может быть перерыв на завтрак. А потом я снова приду спать. Он решил крепко-крепко зажмуриться и пожелать оказаться дома. Он даже глаза для верности закрыл ручками. Ну, раз, два, только бы получилось. Три!